Глава 17. 10 лет спустя. Часть 1. Восьмой этаж главного корпуса Вин был местом неисприятных. Там не было кабинетов и лабораторий, ничего, кроме густой сети коридоров и редких комнатушек, а предназначение которых киберк, названный Стальным Венедиктом, по-итальянски написано Кабалласом, то есть жрецом, мог только догадываться. Боевое задание у него было сравнительно простым. Держать осевой коридор под контролем и стрелять во всё, что движется. Для этой цели в руках киборга были АПЛ-9 и Мистраль. За спиной кэбла соболталса переносной зенитно-ракетный комплекс Жала. Августин был подавлен и зол, очень зол. Рабство весь противное, но на поведение киборга это никак не отражалось. Щуро покривил душой, когда сообщил Августину, что киборги второго поколения не имеют мозгов. Это было верно только отчасти. В человеческом смысле этого слова мозгов у них действительно не было. Они не могли принимать решения, диктовать свою волю, хотеть рассуждать, но в голову Каблоса был встроен блок запрещений, который умело ограничивал свободу воли управляющего им человека. Это и был его мозг, очень примитивный. Управлять телом киборга было почти так же просто, как аватаром, но разница всё-таки была. Каблос был довольно строптивым аватаром. Он знал, чего делать нельзя, например, причинять вред сотрудникам компании и отклоняться от намеченного задания. Также он не позволял Августину выходить за границы назначенной ему зоны патрулирования. Кроме этого, виртуальная реальность ВИН была локальной, а значит, никакие справедливые законы и умные ограничения гуманистического толка в ней не предусматривались. Августин не мог рассчитывать на отключение, ни на плановое, ни на медицинское. Зато в локальной сети Вин тоже был голос неба, и этот голос принадлежал Винидикту Щуро. Киберк кабелос не успела обойти всю зону патрулирования и до конца разобраться в устройстве восьмого этажа. Потому что через 10 минут после его включения началось нечто громкое, необычное и опасное. Снаружи начался бой, звуков, впрочем, доходило исключительно мало. ок на главного корпуса Вин были оснащены системой активного шумоподавления, и поэтому до слуха Августина доносился лишь рокот особенно сильных взрывов. Киборг Кабалос был одет в форму морского пехотинца российской армии. Очередная шутка Щуро. В ВР не принято одевать киборгов, там это считается дурным тоном. Антропоморфные киборги в ВР серебрятся своими чудовищными мускулистыми телами без гениталий. Им не нужны брюки. Потолок в противоположном конце коридора с грохотом рухнул. На восьмой этаж, предоставленные по печенью Августина, полетели газовые гранаты. Завыли сирены. Где-то кричал от боли раненый. Далеко ухнул очередной взрыв. Киборг вскинул оружие, изготовившись нафаршировать смертью любого, кто покусится на суверенитет компании Вин. «Сейчас посмотрим, каков ты в действии, Кабалас!» услышал Августин голос неба. «Воевать за родину почетно!» и умереть за неё тоже. Воевать на стороне своих врагов омерзительно, а умереть, защищая своих врагов втрое, так думал Августин, поливая свинцом спрыгнувшего через пролом в крыше человека. Умереть Августин не мог. Его физическое тело оставалось в лаборатории Техкип и покоилось в капсуле входа, но смерть, даже виртуальная смерть на благо Щуро, была ему противна. Впрочем, смерти у киборга второго поколения не бывает. Или почти не бывает. Но если даже в тебя всадят реактивную гранату, после взрыва останется автономный центр регенерации, который спустя некоторое время полностью восстановит твое тело. Ты будешь после этого не таким красивым, но вполне боеспособным. Учти это, Августин!» Напутствовал его стальную Венедикт. Киберк Каббала сбил без промаха. Он не знал усталости. И те, кто появились на восьмом этаже, испытали это на своей шкуре. «Кто те, с кем он воюет сейчас?» Августин не знал, да и не хотел знать. Лишь одно знал он наверняка. Его отец под прицелом Мистраля. Мистраль смотрит ему в спину и не замедлит выстрелить, если Августин будет вести себя недостаточно хорошо. Щеро разумеется наблюдает за ним, и ему принадлежит сейчас безраздельное право определять, что хорошо, а что плохо. Часть вторая. Вертолёт военный офицера Гилеспи провалившийся в воздушную яму. Был единственный машиной, который посчастливилось разбиться, не взорвавшись. Когда на лаха упала, от удара бетонную дорожку сильно прогнулось днище, избижалась трещинами хвостовая балка, заглохли турбины. Вертолёт был мёртв, но его бездыханное тело сохранилось. Когда Гелеспи пришёл в сознание, на крыше главного корпуса разгоралась стрельба. Рядом с ним стонали и ворочались раненные. В десантном отсеке вертолёта было темно, как в китовой утробе. Пахло горелой изоляцией, где-то слышалось тихое журчание, из разорванной трубы на землю вытекали остатки вертолётного топлива. Ангелеспи осторожно высвободил руку из-под чего-то тела. Так, по крайней мере, правая рука невредима. Ангелеспи пошевелил пальцами левой, и левая тоже. Вот с ногами приключилось что-то неладное. На них лежал тяжёлый угловатый предмет. в котором воронт-офицер, мысленно исследовв чувствуемые ногами выпуклости, опознал тяжёлый импульсный огнемёт. Надо что-то делать, подумал Гилеспи, хотя как раз делать ничего не хотелось. Всему на свете он предпочёл бы сейчас добрый укол морфия и беспробудный сладкий сон. Ага, торможение психики вследствие нервного шока, подумал он, припоминая лекции в центре психологической подготовки Интерпола. Гилеспи разозлился. на себя, на Макентера, подставившего их под неведомое вихревое оружие русских, и на проклятый огнемёт, от которого так болят раздробленные колени. Через несколько минут ему удалось доползти до десантного люка, но все попытки открыть его были тщетными. Только сейчас Гелеспи вспомнил, что у него на каске должен быть мощный галогеновый фонарь. Гелеспи щёлкнул кнопкой, но ничего не произошло. Ругаться не было сил. Гилеспи провалился в пучину полной апатии. Гилеспи достал из-за пояса одиннадцатимиллиметровую биретту и выстрелил в свою бесполезную левую ногу. Адская боль немного протрезвила его. Гилеспи пополз вперёд в направлении пилотской кабины. Дверь в кабину поддалась на удивление легко. Стекла на кабинах Новаха были установлены исключительно для декора. На самом деле, вся информация пилотам поступала от разнообразнейших внешних датчиков. Но сейчас все средства наружного наблюдения были мертвы. В кабине царила кромешная тьма. Кто-то глухо стонал. "Эй", сказал Гелеспи. Ему не ответили. Стоны продолжались. Раненый пилот был без сознания. Гилеспи заполз в кабину и растопырил руки, как ребёнок в страшной тёмной комнате, нащупал шлем пилота. В горло неожиданно подступила тошнота. Воронт офицера Гилеспи вырвало. Отдышав, он прополз вперёд ещё немного и его подбородку уткнулся в рычаг управления. Интересно, подумал Гилеспи. Интересно, как они всё-таки управлялись с таким сложным монстром. Нащупав ручку, он обнаружил, что на ней имеется несколько кнопок. Давай переключатели и вращающийся верньер сверху. Большой палец Ангелеспи поворачивал верньер вправо, влево. Ничего не произошло. Это разозлило Гелеспи. Ах ты тварь, не хочешь работать. В дело пошла левая рука. Ангелеспи нащупал панель управления, на которой тоже находились кнопки, переключатели, два массивных рычага и стёкла безжизненных мониторов. Гелеспи пощёлкал тумблерами. По нажимал кнопки безрезультатно. Пилот продолжал стонать. Гелеспи достал пистолет, отставил руку в сторону и сделал несколько выстрелов в темноту. Стоны прекратились. "Очень хорошо", громко сказал Гелеспи. Теперь можно было сосредоточиться. Всё его внимание сконцентрировалось на тумблерах. Как опытный медвежатник былых времён, припадавший ухом к сейфу, чтобы услышать долгожданный щелчок на заветной цифре, Ангелеспи прижался щекой к панели управления и стал методично перебирать комбинации тумблеров. В какой-то момент под панелью послышалось негромкое жужжание. Что-то в этом гробу ещё работало. Оставив в покое панель управления, Ангелеспи вплотную занялся рукоятью. А это что за подозрительная выпуклость? Ангелеспи ногтем поддел её край, и что-то там такое открылось заветная, запретная кнопка. Ну что же, раз есть кнопка, должен же кто-то её нажать. На подкрыльевых пилонах наваха были подвешены две электромагнитные бомбы ВАМП. Левая вышла из строя при ударе вертолёта о бетон. Правая уцелела. Четвёртый резервный контур, активированный ворнт-офицером Гилеспи, подал напряжение на электронный взрыватель бомбы. От проскочившей искры лужавица с анно топливом мгновенно задёрнулась голубовато-зелёным призрачным огнём. Пламя метнулось к вбитому в землю вертолёту. Последним, что увидел воронт офицер Гилеспи, было его собственное отражённое стеклом монитора лицо в свете огненного дерева, вырастающего у него за спиной из десантного отсека. Однако этим всё не кончилось. Активированный после подачи напряжения взрыватель за несколько секунд нагрелся до критической точки и сработал. Бомба ВАМП взорвалась. Электромагнитный импульс обрушился на главный корпус на его восемь надземных этажей, которые не представляли для компании Вин никакого интереса, и на подземный уровень, где помимо всего прочего, находилась капризная техника, отвечающая за генерацию приватный VR господина Щуро